Они забрались в операторную. Дракон нацепил на соловья виртуальный шлем и запустил просмотровые программы, в которые было все. И фантастические ужастики, и мистические, и ужасы Второй мировой войны. Его новый работник начал закачиваться информацией. «Не «Интересно». Что это за зеленая дорога, по которой не надо идти? Бормотал дракон, спускаясь обратно в пещеру. На за отдельную плату могу весенить. Перед ним материализовался гномик. А ты откуда взялся? Секретное послание от Йеги. Гном деловито тряхнул скрученным в трубочку пергаментом. От Йеги? Ну и где она? — Кощею мозги пудрит. — Молодец, старая, читай. — Значит так, гномик зашуршал бумагой. — От Кощея будет тебе касать и квесточка, и зеленая дорога, коврами устеленная, но ты по ней не иди. неделя ка выжди, пока я узнаю, где настоящая смерть. Выпатаю, на запросы не отвечай, говори, опасаюсь ловушки, думаю. Пусть понервничает. Потом подайся чуть-чуть, полдороги пройди и стоп. Пока следующего донесения от меня не будет, с места ни ногой. Этим мелким, ну, тут она разволновалась, видать, кляксу поставила, — Очень убедительно, — сказал гномик. — Но я точно помню, что она бормотала, пока писала. — И что она бормотала? — Заплати побольше. Если бы не гномы, нам бы всем здесь хана. И мне, — увлеченно начал цитировать пройдоха, — и царевне. Ойха деликатно выдернул из его рук пергамент. и осторожно дыхнул на него магией. Жирная клякса исчезла. — А этим мелким заразам ничего не плати, все уже оплачено, — прочел он. — Меня не ищи, я у Вот и делай людям добро, — обиженно пропищал гномик, пытаясь испариться, но дракон выудил его из воздуха. Гномик обиженно заболтал ножками, пытаясь высвободить робу, намертво зажатую между когтями и таганами. — А еще, — невозмутимо продолжил читать Ойха, — пришли мне побольше пластита, динамита, гексогена и ядерных бомб. За это тоже заплачено. — Ну, и что скажешь? Обратился Ойха к маленькому жулику. — Вот и делай людям добро. — Я не люди, я дракон. — Какая мне теперь разница? — сокрушенно вздохнул гномик. — Ладно, хорош волынку тянуть, давай грузиться. Согласно накладной с тебя семь ядреных бомб. — Я дракон, и ядреных бомб ведьме не дам. — Она, дай ей волю, весь мир в порошок сотрет, лишь бы кощея изничтожить. Гномик почесал в затылке. — Тогда нам продай, хорошую цену дадим, мешков по двадцать за каждую. Ойха задумался. — Без запалов? — Согласный, без запалов, — азартно рявкнул гномик. Его готовность теперь заставила дракона почесать репу. Не, даже запалов не продам. Обойдетесь с динамитом. Гномик огорченно вздохнул. Чем закончились переговоры на высшем уровне, Алеша не помнил. Очнулся он в чистом поле. Глаза не хотели открываться. Юноша сел. Переход в вертикальное положение отозвался с могучим ударом колокола внутри черепной коробки. «Уй, ё-моё!» Алёша схватился за голову. Пальцы наткнулись на ёжик коротких волос. «Сейчас лечить буду!» Добрадовал его голос Вано, и под нос авантюриста ткнулся черпак, источающий ароматы сгущенного вина колдуна-недоучки. — Ой, нет! — юноша отшатнулся. — Да, это, в смысле, побриться бы не мешало? Алёша еще раз провел рукой по голове. — Перья нет, голова мерзнет. А рассунул клюв черпак, от которого отказался глава экспедиции. Зашевелились остальные члены команды. Алеша руками разлепил веки и первое, что увидел, придавленные камнем листки. Один пергамент содержал подробное писание маршрута до сада с молодильными яблочками, в точности совпадавший с маршрутом, написанным Егой под диктовку Кощея. Второй пространный текст договора. Алеша сфокусировался, Прочитал первые строки, тихо ахнул и уставился на свою команду. — Так, колитесь! Какая сволочь про младеные яблочки заиканулась? — Он! — команда дружно указала на Вервольфа. — Попрошу не тыкать! — немедленно вскинулся Вервольф Ольфович. — Я политический деятель, и вообще, кто просил меня к курительнице привязывать? — Не быть тебе президентом, — обрадовал главу оппозиции Алексей, засучивая рукава. — Вай, дорогой, зачем сердишься? — вскинул руки вано. Так хорошо торговались! До сих пор душа поет! — Торговались? — Алёша попытался читать дальше, но строчки прыгали перед глазами. — Да я... Алексей взял из рук брата пергамент, быстро окинув взглядом лист, тихонько присвистнул. Ну, вы даете! Ваша доля 500 — пятьсот процентов прибыли от торговли яблоками, которые вырастут из семени владельного яблочка, которое мы обязаны добыть для хана Хучума». «Пятьсот!» — ахнул Алеша. «Ты не ошибся? Может, пятьдесят?» «Пятьсот!» — подтвердил царевич. «Нас пять!» — Вонора растопырил пальцы руки. «Я, Хара, Вася, Алексей, Елисей!» «Охрану хоть уговорил в не брать», — сообщил зевнух Васька. Ну, ему не хотелось девятьсот отдавать. Желоб, пьяный кнул Ара. Бедный хучум искренне посочувствовал хану Алеша. И а, и-а согласился с Алешей трубный голос за его спиной. Юноша обернулся. Караван из ста пятидесяти осликов Припряженных в нагруженные доверху телеги мирно щипали травку. Около них хлопотали караванщики, терпеливо ожидая, когда команда Алексея придет в себя. Рядом с ними, на земле, лежала бочкообразная туша, бывшего великого батыра, связанного по рукам и ногам. Это еще что за хрень, выпучил глаза Алеша. Вообще-то. Хмыкнул Васька. Кто-то вчера требовал командировочные, суточные, подъемные и какие-то копытные, прежде чем отрубиться. Уй, блин, Чтобы я хоть еще один раз глотнул, а тем более нюхнул. Стоп! Если я отключился, То кто договор подписывал? Сейчас. Елисей ткнулся в пергамент, посвидетельствовал и радостно заржал. Значит так, с одной стороны, за его величество Алешу Драконыча подписал Его Высочество Котофей Елисеевич, Имя ты мое зачем приплел? Ушастый. Для представительности. А-а-а. С другой стороны за великого хана Хучума крестик поставил Хара. — Ну-ка, ну-ка, дай посмотреть, — заинтересовался Алеша. — Действительно, на пергаменте красовался отпечаток, вымотанный в чернилах лапки доблестного пернатого джигита. — Хорошо торговались, — ностальгически протянул Ванно. — М-да, кажется, все оторвались. Юноша почесал в затылке. «Да — Интересно, что скажет об этом Хучум, когда проснется? — Кажется, город мы разорили наглухо. — Кстати, а что с конем? — С каким конем? — не понял Елисей. — Ну, за которым мы поперлись. — Согласно данному договору, только в обмен на яблочко. Тут ты! А есть еще одна проблема. Васька был, кажется, единственным, на кого не подействовали накануне опиумные ароматы. А потому он помнил все. От Виагры мы отбились. Хочем, как о яблочке узнал, сам от нее отказался. А вот что с этим делать? Кот кивнул в сторону дебилоглы. Ах, на все четыре стороны. Махнул рукой Алёша. Нельзя. Обратно вернется, а купцы за него заплатили. Караван от них уже к пещере, ой, идёт. Ну, не с собой же его брать. На шута он нам сдался. Блин, там у кощей Роксана парит. Самый черт знает чем занимаемся. А мне Алену выручать. Вах! А мне живой вода нужен. Все, караван с дебилоглы, пусть к нам в пещеру по емейлу e сбросят. Чего? Сделал круглый кот. Ну, отправят. Короче, батя с этим батыром сам разберется. И по коням время не ждет. Алеша кинул на дорогу клубок. Кот тут же напружинился. В глазах зажегся охотничий азарт. «Васька!» — грозно окликнул его Алексей. Но было уже поздно. Клубочек прыгнул обратно к нему за пазуху и вылезать оттуда категорически отказался.